Глава 15. Экспедиция за речку. Сегодня будем готовиться к походу за речку. Во время завтрака обрадовал Фёдорову Горелкин. Глаза девушки загорелись. Ей уже надоело сидеть в лагере и ловить рыбу, надоело. Конечно, за эти дни она организовала женский клуб и опробовала много интересного в интимной жизни, но всё равно ей не хватало простора. Капсула Вирт с набором игровых миров и крошечный кусочек равнины в поле прямой видимости наблюдателя это слишком мало, если ты знаешь, что вокруг до горизонта и дальше. Лежат не исследованные земли, которые будут принадлежать тому, кто осмелится их взять. Парочка разведчиков сходила в туалет, чтобы потом не отвлекаться, надцепила снаряжение, взяла копии. Готово? Да, мой командир. Башне что видишь? Запросил горелкой наблюдателя. Кто-то додумался дать посту наблюдения единый позывной, а пилот капсулы, как администратор всей сети, теперь переадресует сообщение по этому позывному тому, кто сейчас дежурит. Хищников не вижу, крупных травоядных поблизости тоже. Куда пойдете? Двести метров на севера-северо-запад. Это куда? Наблюдательница с компасом не очень дружила, зато ей было скучно и очень хотелось поболтать. Чуть левее и ближе места, где носорог на парне напал. Рощицу видишь, где растет гинка? Похоже на голого расстрепанного бородатого мужика с глазами. Вот туда. Разыщики пошли. Как и в прошлые выходы, первым шел парень, а за ним девушка с рюкзаком на спине. Фёдорово вооружили копьём с наконечником из мочети, оно легче и короче, а Горелкина новым длинным копьём со стрёёмой из рога на сорога. Точнее, это не копье, а рогатина. Под наконечником на кожаном ремне привязали поперечную палочку. И если крупный хищник напорится на острие, он получит достаточно глубокую рану, но приблизиться к человеку на опасное расстояние не сможет. Эта палочка помешает. При определённом везении даже против тарбозавра такое копье может помочь. Хотело лучше не испытывать. Скорее всего, при таком столкновении погибнет и человек, и ящер. Дорошицы добрались без приключений. Смотри, там какой-то пернатый под деревом прячется. В тени отдыхал близкий родственник страуса. Ящеры такого типа чувствовали себя на равнине вполне вольгодно. Они отлично бегали и на бегу были более маневренными, чем хищники. Питались насекомыми, червями, семенами, примерно как куры, только ещё и на деревья влезать умели. Хочешь свежего мяса? Ага. Варенье остановился. Не делая резких движений, положил копье, снял со спины лук, натянул тетиву, наложил стрелу. Ящер с подозрением поглядывал на двух огих, но считал, что они слишком далеко и опасности не представляют. Стрела отправилась в полёт. Пернатая дичь скочила и тут же завалилась набок. Стрела пробила ей бедро. Пока добыча не сбежала, Олег выхватил вторую стрелу и выстрелил в туловище. Потом Фёдорова подбежала и добила ударом древка копья по тонкой шее. Птичка Оказалось размером поменьше страуса, килограммов на десять веса. Пускай он будет называться фазан, ладно? – предложила Ирина. Олег согласился. Почему нет? Длинный прямой хвост и золотисто-коричневый окрас действительно напоминали земных фазанов. В эту рощу разведчики пришли, чтобы спилить деревце, которое заранее выбрал Олег. У него был прямой ствол высотой метров три, дальше тонкие ветки. Дерево Горелкин быстро спилил, ветки обрубил топором, чтобы не мешали нести. Со всеми предосторожностями добрались с добычей и брёвнышком обратно. Виорита Степановна, держите наш обед, передал наставнице фазана Олег. "Ой, Лешка, ты такой молодец", обрадовалась она. "Хлеб бы ещё научиться делать". Голотихо выдернула из хвоста дичи пару длинных золотистых перьев и воткнула себе в толстую корсу. Потом незаметно бросила на Ривера, как он оценила бы обновку. Тот заметил и улыбнулся. Похоже, личная жизнь у отрядного медика И столяра налаживалось. Горелкин подтащил бремножка к рабочему месту столяра. Вместе с Васи Ривером они быстро раскололи его вдоль на две половинки. Потом эти половинки на концах затесали, чтобы получить плоские поверхности. Соединили в стык, смазали боком клеем, сваренным из костей, и прижали с двух сторон короткими отрезками расколотого бремножка. На время застывания клея прижали крупным камнем. Федорова из любопытства крутилась рядом на кухне. И без неё было кому готовить. Как всегда, заметив необычную активность, подошёл король. Что делаете? Это будет шест для прыжков через реку. Шутишь? Не, завтра увидишь. Утром мы пробовали на прочность клеевое соединение. Вроде держало. По замыслу Горелкина нагрузка на него должна была направлена по оси шеста, не на излом, так что должно выдержать. После завтрака разведчики начали собираться. Перенесли шест к месту, которое выбрал Олег для пересечения реки. Там на обрыве со стороны лагеря росло небольшое, но толстенькое деревце, а на противоположном берегу ветвистый дуб. Между этими двумя деревьями Гарелькин собирался протянуть веревку. Надели снаряжение и плащи с шипами, взяли оружие, осмотрели противоположный берег, в том числе в режиме тепловизора, осмотрели реку. Не видно ли там крокодила? Дело происходило недалеко от капсулы, так что к разведчикам потянули с любопытной. Вася, помоги, попросил Олег. Он привязал верёвку к своему поясу и ещё одну к концу шеста. Вот эту верёвку он подал Риверу. Сейчас я пошью шест концом в реку, оттолкнусь, и меня понесёт в сторону того берега. Ты придержи верёвку, чтобы я с размаха не хлюпнулся там. Придержи и постепенно стравливай, чтобы я опускался медленно. Понял. Вася пропустил верёвку за спиной, чтобы было удобнее её стравливать. Горелкин опустил шест концом над до реки. Его высота была подобрана так, чтобы он метра на полтора торчал над брывом. Александр заранее промерил все высоты и расстояния дальномером. Парень надел на спину копьё, уцепился руками за обструганную верхушку шеста и оттолкнулся от берега. Шест медленно качнулся, почти застыл в верхней точке, потом ускоряясь, пошёл вперёд. Тут натянулась верёвка и движение стало контролируемым. Скорые пятки разведчика утонули в моховом ковре, который покрывал низкий берег. Горелкин выпал из зоны связи капсулы, мишал высокий берег. А он жестами показал Федоровой, чтобы та осмотрела берег и реку. Шуметь не стоило, у крокодилов отличный слух. Да и из леса на звук их, что прибежит, неизвестно. Девушка послушно поднесла глазам бинокль в режиме тепловидения, потом посмотрела глазами. Парень снялся с пены в руки копье, прислушался. Все было в порядке, никто не нападал. Первый этап проникновения на новую территорию прошел успешно. Горелкин полез на дерево. Оно было ветвистым, привольно раскинуло свою крону на краю зарослей. Нижние толстые ветки начинались почти от земли. Олег специально выбрал такое. Поднялся примерно вровень с высоким берегом, привязал там углеволоконную верёвку, конец которой был прикреплён к его поясу. Со стороны лагеря Фёдорова натянула и завязала вокруг дерева свой конец. Веревочная переправа через речку была готова. Парни притянули за привязь и подняли использованный шест. Потом, может, пригодится, а верёвками разбрасываться не стоит, они невосполнимый ресурс. Король оставил на берегу наблюдателя, сторожить реку на случай появления крокодила, и сам остался посмотреть, что и как будет происходить дальше. "Сергей, помоги", попросил его Фёдорова. "Перебрось копье на тот берег, я не докину". Король помог, метнул тяжёлое длинное копье с рогом носорога на наконечнике. Оно глубоко воткнулось в противоположный берег недалеко от воды. Страшное оружие получилось. Качнул бригадир головой. "Тут и животные страшные", мягко улыбнулась Серина. "Но мы их всё равно всех победим, если едем". Федорова нацелила на себя обвязку, обмотала ладони полосками кожи, защелкнула карабин на веревочной переправе. Потом помахала горелкину, что идет, повесла на карабине и, перебирая руками, полезла через реку. Хотя углеволокно в отличие от полимеров почти не тянется, веревка все равно немного провисла. Деревце, на котором она была закреплена, наклонилось, так что первая часть пути прошла легко, под небольшим уклоном, а в конце ри не пришлось поработать руками. Для того и кожи. Ладонь обматывала, чтобы не порезать их верёвкой. В конце пути Горелкин помог девушке развернуться и встать ногами на ветку. Пара спустилась с дерева на землю. Второй этап проникновения прошёл успешно. Горелкину было страшновато: незнакомая земля, другая экологическая ниша, мало ли что они тут встретят. В принципе, тут и змеи могут быть, ядовитые насекомые, хотя ядовитость большинства гадов сильно переоценивают. Некоторые практики утверждают, что их укусы не опаснее укуса сы Но может местные животные изобрели более сильные яды? Или на хищника можно напороться незнакомого. По прекидам Олега между владыкой степи Петр Базавром и мелким, но опасным раптором, должен существовать промежуточный вид хищника, причём именно он, скорее всего, живёт в зарослях. Горелкин перед походом много наблюдал за этим берегом, пытаясь увидеть ту живность, с которой им предстоит имело. Ничего опасного не обнаружил, но стопроцентной гарантии это не давало. Фёдорова не боялась. Она была под защитой своего мужчины и доверяла ему. Её больше волновало, что ей приходится тащить рюкзак и длинное копье, а Горелкин боялся и за себя, и за неё. Парень шёл впереди. Там, где заросли мешали пройти, он орудовал своим копьём, как сибирские народы пальмой, прорубая дорожку среди веток. Это создавало шум, но иначе не получалось. Если около берега лес был молодым, то дальше появились лежащие на кронах соседей стволы упавших деревьев. Покрытые свисающими прядями мха местами густой кустарник. Над разведчиками в кронах деревьев происходила какая-то особая своя жизнь. Верхушки деревьев заселяли мелкие пернатые ящеры, которые чувствовали себя там в безопасности от врагов. Они вели себя примерно как земные птицы, издавали разнообразные звуки, сидели в гнездах, сновали по веткам, спархивали вниз, разве что не летали. Совсем мелких пичуг не было, большинство пернатых были размером с ворону. Смотри. Тихо остановил Ирина Олег. Перед ним на влажной земле, поросшей папоротником, отряпыхалась трёхпалая лапа. С летней очень свежей, судя по подсохшим сломанным листьям. Торбозавр, шепнул из погонеера. Нет, нога примерно вдвое меньше. Это-то и опасно. Торбозавру в лесу сложно развернуться и заметить его легче. Следи за спиной и по сторонам поглядывай. Разведчики двинулись дальше. Теперь они постоянно делали остановки и осматривались, старались не шуметь. Полоса леса вдоль реки была неширокой. Метров через 100 впереди показались просветы опушки. "Смотри", шепнула девушка и указала рукой вперёд. На опушке паслись крошечные титаны-заврики. Их толстые тельца были высотой примерно по колено человеку. Кожа на спине и боках окрашена неровными продольными полосками, как у поросят дикой свини. Общие пропорции тела, длинный хвост и шея, короткие слоновьи ноги полностью соответствовали взрослому титану. Они увлечённо жрали папоротник и обдирали косты. Хорошенькие какие. Угу. Толстенькие. Давай одного подстрелим. Надоело крокодилеть, надо да и рыбу тоже уже не лезет. Несколько дней назад, когда король предложил всем желающим найти себе нужную профессию, Расл решил стать рыбаком. Теперь после завтрака он уходил с удочкой-судочкой на берег речки, а на обед или ужин у отряда уже была уха. Это внесло приятное разнообразие в меню. При этом отряд экономил запасы длительного хранения, это было экономически правильно. Не, не время охотиться. У нас более важное дело. Он кило на сто потянет. Целиком не утащим, начнём разделывать на месте. Кишнеки добегут. Развечики обошли стайку поросят титана и вышли к опашке. Олег вооружился биноклем. Впереди была редколесье, такое же, как и на их стороне реки. Групки мелких деревьев и кустов, редкие крупные деревья, на земле ковёр из полыни, под кустами папоротник. Крупных животных в поле зрения не оказалось, хотя это не значит, что их не было. На такой местности отдыхающего на земле хищника не заметишь. Осмотрелись. Ничего удивительного не нашли. Но отрицательный результат тоже результат. По крайней мере, по близости не видно крупных хищников. Обратно шли они по своим следам, забирались ниже, чтобы выйти не к верёвочной переправе, а к тому месту, где убивали крокодила. По дороге Фёдорова набрала на пробу желудей, мелких орешков и кедровых шишек. На опушке росло много таговниковых пальм. У них на верхушках снова зреют круглые головки семян, возможно, тоже съедобные. Но за ними не полезли, их оставили на потом. К реке вышли там, где планировали. Помахали рукой Ракину, он на костелях стоял на обрыве, сторожил воду. Тот показал, что всё нормально, крокодилов не видно. Рядом стояла одна из девушек. Король побоялся оставлять Колегу одного. Сначала Горелкин подошёл к черепу убитого им крокодила. Потом они: "На шумят и возможности надёргать зубов для наконечников стрел не будет, а сейчас никто не мешает". Череп был уже чистым и белым. Только из глазниц торчали пучки засохших червей, личинок насекомых, которые не успели окуклиться. Парня такое зрелище не смущало. По сравнению с тем, что он видел, кости и сухие личинки не самые ужасные. Зубы пришлось выковыривать с усилием, особенно крупные. Передние и средние зубы имели форму чёу загнутых клыков длиной от пары до 5 см. Задние плоские и бесполезны. Часть зубов оказалась сломана, под такими были видны новые, подрастающие им на смену острые зубки. С этим всё. Свою добычу Олег упаковал в сумку. Теперь нам нужно вон то дерево. Показал он Ирине рукой на ветвисто высокий кедр с красивой золотисто-корой, растущий метрах в 5 от кромки воды. Теперь внимательно. Я залезу на дерево, надо спилить нижнюю ветку, иначе она помешает ему ровно лечь, когда я срублю ствол. Будет шум. На шум может что-то прибежать. Смотри в сторону леса. Держи рогатину наготове. На реку не отвлекайся, если крокодил приплывёт, раки нам крикнет. Ирина покевала и послушно встала лицом к лесу с длинным копьём в руках. Если появится крокодил или тарбазавр, вдоль берега отступаем к верёвочной переправе, уточнил Олег. И молимся, добавил про себя. Свою копье парень подставил к дереву, в лесной искривлённую, как щупальце, а сменого ветку стал её пилить. Ветка толстая, ножovka из набора разведчика на такие не рассчитана. Хорошо древесина мягкая. Он специально выбирал кедр, а не дуб, например. Возился долго, устал. Наконец ветка звонко треснула и завалилась в реку. Теперь она помешает крокодилу неожиданно броситься из-под воды. С удовлетворением подумал Горилкин. Мелочь вроде, но из таких мелочей складывается выживание разведчика. У крокодила очень быстрый бросок, но хватает энергии ему только на несколько секунд сверхскорости. И если мешающая атака ветка подарит хоть пару секунд, это может оказаться разницей между жизнью и смертью. Таёжный топор Глубаков входит глубоко в древесину. На нём ещё не сошла заводская заточка, так что рубит он хорошо. Горилкин выбирает со стороны ствола, обращённой к руке, широкую зарубу. Стук разносится далеко по реке. Парень торопится. Большинство животных незнакомый звук испугает, но крупного хищника может и привлечь. Хорошо, что динозавры любопытством не отличаются, у них для этого мозгов полавато. Главное, чтобы эти звуки не оказались похожи на брачный зов какого-нибудь тарбазавра. Это да, а то придет он в привкушении любви, а тут я сто паром. Обидится. Вот уже на струбе показались годовые кольца серединки ствола. Скоро будет пора подсекать, но дерево еще не потрескивает. Олег, вскрикивает Ира. Спотевший, уставший парень реагирует замедленно. Бросает топор торчащим в дереве, поворачивается, слышит шелест. Большая тень несётся по тропе через кусты карини, видна только оперённая голова размером с лошадину, с раскрытой длинной пастью. Олег делает первый шаг, руки находят копьё, прислонённое к стволу. Хищник вырывается на пустое пространство. Это родственник раптора, гораздо крупнее ростом с человека. Он вытянул вперёд крылья руки с тремя длинными, как тистыми пальцами, его пасть усеяна клыками. Фёдорова неожиданно делает длинный выпад вперёд и вгоняет наконечник своей рогатины под голову ящера в его грудь. Животное не замечает укола. Хищники на адреналине почти не чувствуют боли. Он несется дальше. Его туша размером с лошадину толкает копьё и девушку, пытающуюся его удержать. Фёдорова отлетает и падает на свой зад, не выпуская древку. Это её спасает. Пятка копья упирается в землю, уходит глубоко в мох. Тварь нанизывается на длинный наконечник из рога носорога, пока не натыкается грузью на поперечину. Ноги и хвост ящера по инерции пролетают вперед, зато тело толчком останавливается. Горелкин уже рядом. Метровый наконечник рогатины пробил легкие хищнику уже конец, но он последним движением вытягивает шею, пытаясь достать Федорову. Сверху падает лезвие копья Олега. Тяжелая мачете на длинной рукояти с размаха. Перерубает шею ящера почти полностью. На замершую испуганную девушку брызжет струйка крови. Труп ящера заваливается на бок. Голова еще смыкает, размыкая челюсти. Пальцы крыльев вскребут землю. Ноги медленно двигаются, пытаясь куда-то бежать. Но монстр уже мертв. Ты как? Вита Федоровна бледная, немного кровавая. Я обрызгала лицо и пончо. Ага. Она в шоке, сидит на заднице, смотрит на голову хищника, стирает ладонью кровь с лица, смотрит на нее. Надежда смотрит. Постерой от надо и умыться. Девушка встаёт из-за тормоза и поворачивается к реке. Куда? Крокодила, помнишь? Лицо салфетками вытри. Накидку сними, смотай в сумку, потом постираешь. Девушка подчиняется. Ей нужно время, чтобы вернуть способность адекватно мыслить самостоятельно. Горелкин осмотрел хищника, шагами померил длину от морды до кончика хвоста почти 6 м. Из них почти половина длины тонкий хвост, оперенный по бокам жесткими перьями, за это он выглядит широкой плоской лентой с небольшим опахалом на конце. Тело величиной с лошадиное, но не такое массивное, покрыто густыми перьями серо-коричневого расцветки. Голова крупная, шея толстая относительно короткая, ноги длинные трехпалые, но есть еще дополнительный палец, который длинным дуговобразным когтем загибается вверх. Коготь этот мощный размером с ладонь человека. На небольших крыльях маховые перья на концах сбоку от оперения торчат пальцы с когтями. Пальцы эти необычные, длинные, сантиметров сорок. Алекс сделал фото. Жаль связи нет, берег мешает. Интересно, что классификатор скажет. Я тебе без классификатора могу сказать, я все семейство рaptorов внимательно просмотрела. Ближайший аналог дикотарaptor, житель лесов и редколесья, один из самых крупных представителей этого типа хищников. Вес триста кило, на в скидку. Как хочешь его назвать, Горелкин поинтересовался у Федоровой. В принципе, правильно, она его убила, ей и называть. Назвать? Девушка задумалась. Шок у нее постепенно проходил. Пусть будет дракон. Увидев приподнятые брови парня, объяснила: у него и крылья есть и ноги, и когти и пасть, и размер не маленький. Натуральный дракон. Горелкин взял саперную лопатку и стал присыпать на тёкшую кровь. Это недолгое и не трудно, а дополнительное время до прихода хищников дать может. Затем окинул тушу хозяйственным взглядом. Брать мясо на еду, конечно, они не станут. Кишник, паразитов много и привкус тухлятины у мяса вероятен. А вот дугообразные когти с ног срезать надо, и перьев надо дергать побольше. Может из этих перьев маскировочную накидку для охоты сделать, что-то типа лохматого камуфляжа. Кости ног и крыльев тоже пригодятся для ремесленных целей. Но они и подождут. Пусть насекомые и мелкие падальщики их сначала очистят. Тело лежит на открытой полянке, его грифы скоро заметят. Слетятся, и лесные вороны в стороне от дермовой еды не останутся. Горелкин с усилием вытащил рогатину из туши. Удивительно, но ремешок, которым привязана поперечина, не порвался. Наконечник не отвалился, не сломался, оружие полностью готово к применению. Крави только. Ты готова сторожить? Да, Фёдорова закивала головой. Тогда бери копье, я заканчиваю с деревом. Ещё десяток ударов, и стало слышно потрескивание ствола. Горелкин обошел дерево и стал подрубать его с обратной стороны. Скоро дерево рухнуло, легла вершина на обрыв в противоположную берега. Ух, получилось. Все? Еще надо боковые ветки отпилить, но это пусть другие делают. Устал, сил нет. Руки просто отваливаются. Разведчики собрались наряжение и по бревну перебрались на родной берег. Их миссия была успешно закончена. В лагере их встречали. Король, Райкин и еще пара человек все время наблюдали с берега и видели, как они завалили дракона. Остальные приближались на крики зрителей, уже после схватки и остались досматривать до падения дерева. Общее настроение выразила Тягина. Фёдорова, ты круто! Горелкин тоже крут, но мы-то и так знали. А вот как ты сегодня это просто жесть.